Заговор Ридольфи. Англия, Испания. 1571 год. После гибели в начале 1567 года мужа Дарнле Марии Стюарт отказалась от шотландского престола и бежала в Англию. Королева Елизавета приказала держать ее под арестом и организовала суд, чтобы формально снять с шотландской королевы обвинение в убийстве мужа. Во время первого процесса Мария Стюарт на ее сторону фактически перешел один из членов судившей ее комиссии, Томас Говард, герцог Норфолк. Вражда с главным министром Сеселом и фаворитом Елизаветы Герцогом Лестером, несогласие с проводимым ими антииспанским курсом во внешней политике, а главное – Такая заманчивая цель, как шотландская корона, побудили герцога Норфолка искать руки Марии Стюарт. Разгневанная Елизавета приказала обвинить Норфолка в государственной измене. В 1569 году в северных графствах Англии вспыхнуло восстание. Народное недовольство, как это не раз случалось во времена Реформации, вылилось в выдвижение под знаменем католицизма. В Восставшим не удалось освободить Марию Стюарт, а герцог Норфолк, которого католические феодалы, возглавившие восстание, собирались сделать главнокомандующим повстанческой армии, предал своих сообщников и, явившись по приказу Елизаветы в Лондон, был посажен Тауэр. Восстание было подавлено, поскольку против Норфолка не было прямых улик, его выпустили из тюрьмы, но оставили под домашним арестом. Это не помешало вовлечению герцога в заговор Ридольфи. Флорентийский банкир Роберт Ридольф, по имени которого назван заговор, выступал в качестве тайного нунца римского папы, агента короля Филиппа II и его наместника в Нидерландах, герцога Альбы. Торговые денежные операции ловкого флорентийца были лишь видимой частью его дел. Итальянец поддерживал тесные связи с испанским послом Доном Герао Деспесом, с католическим епископом Лесли, послом Марии Стюарт при английском дворе». При тайном свидании с Ридольфо герцог Норфолк обещал в случае получения денежной субсидии поднять восстание и держаться до прибытия испанской армии из Нидерландов численностью 6 тысяч человек. Планы заговорщиков предусматривали убийство Елизаветы. В конце марта 1571 года Ридольфо покинул Англию. Он утверждал, что ему удалось увести с собой инструкции Марии Стюарта и герцога Норфолка, и, что особенно важно, их письма герцогу Альбе, Филиппу II и римскому папе. В этих письмах содержалась просьба о вторжении в Англию и низложении Елизаветы. Ридольф не представил никаких собственноручных писем Марии Стюарта и герцога. Итальянец передал по адресатам лишь переводы. Некоторые исследователи считают, что Ридольф изменил текст письма, который он повез от имени Норфолка к Альбе. Вот их аргументы. Послание составлено по-итальянски и не подписано Норфолком. Смелый и уверенный тон письма совершенно несовместим с осторожной и колеблющейся позицией герцога. Нельзя также предполагать, что он мог сделать географические ошибки, поместив Харридж в графстве Норфолк в и Портсмут в Сассексе. Однако это ошибки, в которые легко мог впасть иностранец. Возможно, что Ридольф и стремился как можно глубже втянуть Норфолка в заговор и таким путем не только побудить его отбросить сомнения, но и одновременно заставить испанские власти проявить большую активность. Альба встретил Ридольфа прохладно. Испанский наместник воевал с мятежными Нидерландами и не собирался отвлекать часть своих войск для помощи противникам Елизаветы в Англии. Впрочем, герцог отнюдь не был против действия флорентийца. Он только писал в Римм и Мадрид о трудностях, с которыми встретятся заговорщики. Герцог Альба считал, что в случае удачи заговор станет наилучшим путем для исправления зла, но добавлял, что вначале Филиппу II не следует подавать открытую помощь. Ее надо приберечь на случай, если королева английская умрет своей естественной или какой-либо другой смертью. А это вовсе не противоречило планам заговорщиков, ведь Норфолк обещал, что он будет... удерживать свои позиции 40 дней до прибытия испанской помощи, и в намерении заговорщиков ходило сразу же захватить в плен Елизавету. Ранки, известный немецкий историк прошлого века в книге «Мария Стюарт и ее время», писал, «Если Норфолк ставил свое восстание в зависимость от высадки в Англии испанских войск, то Альба требовал в начале захвата Елизаветы, прежде чем его повелитель открыто объявит о своем вмешательстве. Следует заметить, что Испания, бывшая в течение нескольких поколений союзницей Лондона против Франции, в эти годы превращалась в основного противника Елизаветинской Англии. Понятно, насколько важно было для правительства Елизаветы представить в глазах французского двора Марию Стюарт сторонницей ориентации на Испанию. Это признавал и сам Ридольфы, подчеркивавший в беседах с единомышленниками необходимость держать свой план в тайне от французов. В мае 1571 года Ридольфы прибыл из Брюсселя во французскую столицу по пути в Рим. К этому времени он уже направил в Англию баи с письмами к Марии Стюарт и Норфолку. Шарль баи находившийся на службе у Марии Стюарт, После прибытия королевы в Англию в 1568 году вошел число помощников Джона Лесли, епископа Росского. Он выполнял роль секретаря, помогая в шифровке и дешифровке корреспонденции, но главным образом исполнял роль дипломатического курьера. Весной 1571 года Баи отправился из Лондона на родину, формально по собственному желанию, чтобы повидаться с родными, с которыми не виделся более двух лет. По просьбе Ридольфа Баи зашифровал письма к 30 и 40 и должен был передать их коменданту французского города Кале де Гурдану, чтобы тот с первой же оказии переслал их епископу. Но на этот раз счастье изменило курьеру. В Дувре при таможенном досмотре у него нашли изданное во Фландрии на английском языке сочинение епископа Лесли «Защита чести Марии, королевы шотландской», в котором недвусмысленно выдвигались ее права на английский престол. Кроме того, у него изъяли зашифрованные документы и письма, адресованные неким Тридцать из сорок, разумеется, Баи был арестован. Первой нитью к раскрытию заговора была конфискованная книга. Где явно проглядывали расчеты посла Марии Стюарт на то, что плененная королева займет не только шотландский, но и английский престол. Настойчивость, которой епископ Лесли пытался добиться освобождения Баи, ссылаясь на принадлежность последнего к штату шотландского посольства, привела англичан к мысли, что Байя держит в своих руках ключ к тайне. А когда к Байи, заключенному в Лондонскую тюрьму, попытались проникнуть люди испанского посла, а потом какой-то ирландский священник по поручению епископа Росского, эта уверенность еще более укрепилась. Байи посоветовали добровольно открыть код шифра и тем самым завоевать доверие властей. Тот принял показавшийся ему блестящим план и на допросе раскрыл ключ к шифрованной корреспонденции. Однако он по-прежнему содержался в тюрьме, и только через несколько лет его выслали на родину». Байя выдал все, что знал, но знал он далеко не все, и прежде всего ему не было известно, кем являлись таинственные тридцать и сорок. Неизвестно, сколько времени пришлось бы оставаться в неведении, если бы не счастливый случай. Мария Стюарт получила из Франции денежную субсидию в 600 фунтов стерлингов для борьбы против своих врагов в Шотландии. По просьбе эти деньги были переданы французским послом герцогу Норфолку, который обещал оказать содействие в их доставке по назначению. Норфолк приказал своему личному доверенному секретарю Роберту Хикфорду переслать эти деньги в Шропшир, управляющему северными поместьями герцога Лоуренсу Бенистеру, чтобы тот их переправил в Шотландию. В самой пересылке денег еще нельзя было усмотреть государственную измену. Главное, однако, что к письму Веннистеру была приложена зашифрованная корреспонденция. Хикворд попросил направляющегося в Шропшир купца, некоего Томаса Брауна из Шьюсбери, доставить Веннистеру небольшой мешок с серебряными монетами. Тот охотно согласился». По дороге у Брауна возникли подозрения. Слишком тяжелым оказался переданный ему мешок. Купец сломал печать на мешке и обнаружил в нем золото на большую сумму и шифрованные письма. Браун не мог не знать, что герцога лишь недавно выпустили из таура, где держали по подозрению в государственные изменения. Нетрудно было догадаться, что означала тайная пересылка золота вместе с шифрованными посланиями. Купец отправился к главному министру. Фиккворд был немедленно арестован, но клялся, что не знает секрета шифра. Зато другой приближенный герцога выдал существование тайника в спальне Норфолка. Посланные туда представители тайного совета обнаружили письмо, в котором излагались планы Ридольфи. После этого Фиккворд, поняв бессмысленность дальнейшего запирательства, открыл ключ к шифру письма, которое было послано в мешке с золотом. Теперь уже было несложно разгадать, кто скрывался под числами 30 и 40 корреспонденции, привезенной Бае из Фландрии. Той же ночью герцог Норфолк был арестован и отправлен в Тауэр, где сначала пытался все отрицать, но потом, почувствовав, что полной покорностью, может быть, удастся спасти жизнь, начал давать показания. Одновременно, правда, он попытался переслать на волю приказ сжечь его шифрованную переписку. Письмо было перехвачено. Слуги Норфолка под пыткой выдали место, где хранилась эта переписка шотландской королевой. Арестованный епископ Лесли, спасая себя, выдал все, что знал, и даже многое сверх того. Епископ сообщил об участии Марии Стюарт и герцога Норфолка, подавленном католическом восстании, о планах нового восстания теперь в Восточной Англии, о намерениях захватить Елизавету. Более того, Лесье объявил, что Мария Стюарт принимала прямое участие в убийстве своего мужа Дарнлея. Но и это еще было не все. По уверению Лесли ему было доподлинно известно, хотя этого не знал никто другой, что шотландская королева отравила своего первого мужа Франциска II и пыталась таким же путем избавиться от Босвелла. Затем Лесли, как духовное лицо, написал ей длинное письмо, где наряду с отеческими увещеваниями содержался совет уповать на милость королевы Англии. А чтобы этот документ не оказался единственным, Лесли составил эльстивую проповедь в честь Елизаветы. Заговор Ридольфы закончился казнью Норфолка. Дон Герро покинул Англию, а епископ Лесли после освобождения из Таура отправился во Францию. Процесс над Норфолком велся с явным пристрастием, с нарушением законных норм. Суд над Норфолком состоялся 16 января. Казнь была назначена на 8 февраля 1572 года, но в последний момент перенесена по указанию королевы на 28 февраля, а потом еще раз на 12 апреля. Елизавета явно колебалась и, быть может, была готова ограничиться приговором к пожизненному тюремному заключению. но к этому времени был раскрыт новый заговор, этот раз ставящий целью освобождения Норфолка. 2 июля 1572 года герцог взошел на Эшафот. В предсмертной речи он отрицал свое согласие на мятеж и на вторжение испанцев, отвергал католическую веру.